Глава девятая. Кыш наводит порядок. Агата огляделась, моргая. Что-то в пейзаже изменилось. Что-то появилось новое. А да, конечно! Чуть поодаль сидели двое, грач и рип. Видимо, ждали, но все равно Агата появилась для них внезапно. Щенок отскочил, щетиня загривок. Стало видно, что за ушами у него не только шерсть, а что-то вроде кожного воротника-капюшона, словно у какой-то ящерицы. Грач тоже привстал, хватаясь за свой автомат. Поглядел на Агату, опустил оружие на землю и уселся обратно. Проворчал: "Что, ещё и кота сегодня с собой прихватила?" Агата опустила глаза и обнаружила в своих руках пригревшегося кыша. Видимо, Лизины дети сейчас в детском саду, играть котёнку не с кем. Вот он и прикарнул на диване, чтобы проснуться вместе с ней в кобуце. Агата ещё соображала, когда и зачем она позвала кыша. Как кот потянулся, огляделся, сканируя ушами и вибриссами обстановку, вывернулся из хозяйкиных рук и спрыгнув на землю, деловито побежал к рипу. Ой! Агата кинулась за ним следом. Грач рявкнул нельзя. Рип, вытянув шею, сделал длинный шаг к котенку, принюхался и, фыркнув, отпрянул. Замотал головой, прыгая на месте и поднимая тучи пыли, получив по носу маленькой, но меткой и когтистой лапой. Когда щенок утихомирился и опустилась пыль, стало видно черного кыша. Распушившийся кот делал горб и пел вечную боевую кошачью песню. Грач засмеялся. Ого, а я-то думал, он рипун на один зубок. Агата тоже так думала, но хмыкнула не хуже Келдыша. Ещё чего? Он тут наведёт вам порядок. Грач вытянул шею, заглядывая Агате за спину. А где ловец? Да, где ловец? Агата позвала ещё раз. Нет как нет. Или что-то у неё сегодня заклинило, или Келдыш. Что же Келдыш? Наверное, будет только попозже. Ты с ним созванивался? Ну, он сказал, вы испытываете какой-то новый вид портала, но я думал, это он тебя сюда переправляет. Новый вид портала? Ну да. Совершенно новый, сонный портал. Ну и зря думал, это я его переправляю. Оба дружно умолкли и оглянулись на своих подопечных животных. Те уже определились, кто в пищевой цепочке главный. Крохотный рядом со щенком кот сидел нервно хлеща хвостом. Казалось, он раздраженно выговаривает что-то провинившемуся подчиненному. Громадный Рип, поджав под себя все четыре лапы, лежал перед ним, опасливо отвернув голову, косился на кота сверху. Бедный Рип, то и дело ему прилетает по носу, то от Агаты, то от кота. Она поняла, кого ей напоминает щенок. Может, Рип какой-нибудь... Не до дракончик. Поди ещё и из яйца вылупился. Но озвучить эти догадки Агата не решилась. Уж очень болезненно реагировал Грач на вопросы о своём щенке-мутанте. Келдеш уже сказал, что Грач во время встречи на развалинах яицма не спал и даже не собирался. Вот странно. Бодрствующий человек встречает людей, которые странствуют во сне. Даже может их ощупы, э, то есть ощущать физически. Его грязная петерня отпечаталась на рукаве её белой майки, не отстираешь. Кстати, а ведь впервые у них появилось доказательство, что они действительно появляются в кобуце. Ну и что теперь? Сверить отпечатки на её майке и отпечатки пальцев грача? И что это даст? Агата покосилась, грач тут же отвёл взгляд. Кажется, иль он её стесняется. Странные ощущения, ведь обычно именно она чувствует себя неловко с незнакомым человеком, не знает, как начать и как поддержать разговор. Но раз полдень близится, а Кёльдыше всё нет, придётся самой налаживать контакт с обрегенами. А ты с кем живёшь на заставе? С родителями? Кажется, тема для беседы выбрана неудачная. Грач глянул очень хмуро и вновь отвёл глаза. Нет, с дядькой и его семьёй. помолчал и добавил «Родители умерли». «Мои тоже», — сказала Агата, — «зачем ты? Ведь он ее не спрашивал». И тут же задумалась. «Но «Ну, отец-то жив? Или с точки зрения магов, лишенные своего дара, все равно, что мертв? А с точки зрения просто людей? Ненормальные, которые не хочет и не может ни с кем общаться?» Грач кашлянул и продолжил. «Сейчас я... Мы с Рипом перебрались в дом на краю поселка. Там ему лучше». просторнее. И дом так ничего себе, крепкий ещё. Хотя и заброшенный несколько лет простоял. Ага, кивнула. Родственники не хотят, чтобы он жил у них в доме, да? Ну, и вдруг заторопился. Его наши погранцы детекторы проверяли. Ничего он не излучает, и не заразный, и вообще не не волшебный он. Да парень, кажется, думает, что она прибыла из столицы с высокой миссией и проверить безопасность его Рипа. Агата чуть не рассмеялась. Её саму ещё проверять и перепроверять и контролировать, с точки зрения СКМ, конечно. А тебе тут в кабуце жить как? Не страшно? И опять неудачно. Спроси такое у мальчишки любого возраста, что он тебе ответит. Правильно. Вот и грач только презрительно фыркнул. Ещё чего. К ним возвращался важный рыж, шёл неторопливо, вальяжно, презрительно подёргивая заадренным хвостом. Следом послушно, как за мамой утка, и топал рип, лишь только уши прижимал, когда кот на него оглядывался строго. Кот сел напротив грача, внимательно его рассматривая. Уж не подбирал ли следующую жертву? Даниил протянул большую мозолистую руку. Ну ты ж зверь. Кот серьёзно придирчиво обнюхал его пальцы с грязными обломанными ногтями, позволил себе пару раз погладить, передёрнулся всей бархатной чёрной шкуркой и принялся умываться. Гостей не мывает. Даниил воспринял её слова всерьёз, приподнявшись и гляделся. Нету ж никаких гостей нам здесь больше не надо. А ты знаешь, что вон там вампиры живут. Ну, сказал Грач равнодушно. У перик. Мы их не трогаем, если они нас не трогают. До застав это у них сил нет добраться, дохлые они совсем. Кормёжки им тут нет никакой. Ты давай здесь без своего бойца не появляйся. Непривычное и он окинул её придирчивым взглядом. Ты драться вообще умеешь? Или там защищаться ещё как-нибудь? Агата невольно потёрла затылок, бесславное воспоминание о единственном уроке боевой магии от Келдыша. А как здорово было бы похвастаться чем-нибудь перед этим пограничником. Признала грустно: "Нет, я мало что умею. Вот порталы могу открывать и с кошками разговаривать. Ну и ещё так по мелочи котлы там опустошать, вампиров распугивать, инквизиторов нет, вот про это лучше не вспоминать". Навечьей красоту, Кыш свернулся уютным бурчащим клубком у неё на коленях, но даже полуприкрытыми, сонно довольными глазами продолжал присматривать за своим окружением. Рип поглядел на котёнка с явной завистью, ведь тёнт на коленях у хозяина не уместится, шумно вздохнув, рухнул на землю и за неимением другой альтернативы, выдрузил поверх грязных серо-зелёных штанов грача свою длинную, тяжёлую даже на вид морду. Даниил похлопал его по голове, и Рип тоже прижмурил веки, без ресниц, как у крокодила. — А ты чем занимаешься? — спросил грач без особого интереса. — Тоже, наверное, для поддержания разговора. — Учусь в интернате. — В столице? — Ага. — Ты там бывал? — Неа. Чего я у вас в столице не видел? — Я туда тоже недавно переехала, — сказала Агата. — Из Светлогорска. — Слышал о таком? «Не, — вновь отозвался грач, — это у нас в стране?» «Ну, — отозвалась Агата, — какая у него всё-таки заразительная манера разговора, скоро и она будет так вот некать и нукать». Жёсткий и да дожновит пальцы грача привычно поглаживали щенка под нижней челюстью, тот довольно жмурился. «А что, Рип, у тебя умеет?» Рука замерла, парень бросил на неё быстрый взгляд из-под лобья. «Ты про чё?» — спросил подозрительно. Агата не поняла, почему он так насторожился. — Ну, там по следу ходить, охотиться, дом охранять. Ты его дрессируешь как-нибудь? — Ну да, — грач заметно оживился. — Рип, знаешь, какой он полезный? Даже погранцы говорят, подрастет, будут его в рейды брать. У нас тут мороки ходят, ну, типа миражей, только такие, ну, реальные, со звуками. Окликают. могут куда угодно завести, так он их сразу отличает. Людей не пускает и морок и гоняет. Правдослушается только меня. Опрямый, собрав на лбу скорбные складки, рип помаргивая смотрел снизу на хозяина, точно понимая, что обсуждают его, или и правда понимал. А твой? Даниил кивнул на крыша. Чему умеет мышей ловить? Мой. Агата приподняла котёнка, внимательно его разглядывая. Тут висел в её руках покорный и сонный тряпочкой, что умеет, кроме как мурчать, бегать по стенам и укрощать щенков мутантов из Кабуццы. Он вампиров определяет с первого взгляда. Ну, Даниил ткнул большим пальцем себе за спину. Так тебе тогда упыри не страшны, да? Когда грач прекращает строить из себя сурового вояку пограничника, нагонять на себя хмурость и улыбается вот так открыто. Он и правда становится очень симпатичным парнем». «А еще», — неожиданно для самой себя сказала Агата, «мы умеем ходить сквозь стены и находить дорогу домой». «Да, Кыш?» — котенок ответил ей янтарным, совершенно не сонным взглядом. Келдыш позвонил, когда Агата уже сидела в машине. «Все в порядке? Сеанс прошел нормально?» «Да. А почему вы сегодня...» Сделал глупость, не отключил телефон. Звонок меня разбудил, а потом я уже не смог заснуть. Надо приобрести какую-нибудь быстродействующее снотворное или потренироваться в молниеносном погружении в транс. И что там у вас сегодня происходило? Никаких больше неожиданных гостей? Да ничего особенного, Агата засмеялась. А, нет, я притащила с собой Кыша, и он побил Грачёвского Рипа. Представляете? Пауза. Грач был там сегодня. Да, всё вас ждал, но за неимением вас пришлось со мной общаться. Хорошо, задумчиво сказал Килдиш. Между прочим, Мортимер, вкус у вас постепенно начинает исправляться. Каждый следующий ваш поклонник лучше предыдущего. Агата едва не взвыла от досады. Да какой поклонник?